Советская революция, ее политики, в вопросе о мире, о земле и о рабочем контроле. И далее Ленин прямо указывал путь разрешения кризиса. Вне этих условий кризис в связи с учредителем собрания может быть разрешен только революционным путем. Путем наиболее энергичных, быстрых, твердых и решительных революционных мер – Со стороны советской власти против кадетско-коллединской контрреволюции какими бы лозунгами и утверждениями хотя бы и членством в учредительном собрании эти контрреволюционеры не прикрывались всякая попытка связать руки с советской властью в этой борьбе была бы пособничеством контрреволюции Декларация фракции большевиков в Учредительном собрании со всей решительностью заявила, что Учредительное собрание, избранное полуревших до октябрьским партийным списк, как показали прения в течение целого дня, отвергло волю громадного большинства трудовой России, отказалось признать завоевания Великой Октябрьской революции, советский декрет о земле, мире, о рабочем контроле и прежде всего признать власть совета рабочих солдатских и крестьянских депутатов не желая ни минутой прикрывать преступления врагов народа мы заявляем что покидаем учредительное собрание с тем чтобы передать советской власти окончательное решение вопроса об отношении к контрреволюции счастью учредительного собрания прочитал с удовлетворением и полным согласием это замечательную, ясную и решительную декларацию. Я, конечно, не стал ходить в мандатную комиссию на регистрацию, так как видел, что мандата для входа на заседание учредительного собрания мне уже не потребуется. Я немедленно поехал в ЦК и в военную организацию при ЦК, где встретил члена бюро военных организаций товарищ Шаханошин. Мы оба были рады встреч. Он мне коротко рассказал о работе Военки, об организации Народного комиссариата по военным делам и об учредительном собрании. О решении ЦК и правительства по этому вопросу. Он мне сказал, что ЦК и Совет народных комиссаров приняли проект декрета о роспуске учредительного собрания, что сегодня этот декрет будет обсуждаться на заседании в ЦК. Я сказал он: "Собираюсь как раз туда. Поедем вместе". По дороге он мне дополнительно рассказал о том, как открылось первое заседание учредительного собрания. Так что, заключил он: "Тебе нечего жалеть, что ты опоздал. Зрелище было жалкое". Он рассказал мне о том, чего не было в печати. Что ЦК вынужден был сместить бюро фракции большевиков в учредительном собрании рыкав камню мельутим за их право оппортунистическую ленью наносящую вред единству фракции. Мы приехали на заседание в ЦК как раз перед выступлением товарища Ленина. Трудно передать, насколько я был счастлив в возможности вновь второй раз в жизни видеть и слушать Ленина. Любимый, уважаемый учитель. В своей речи о распуске учредительного собрания Ленин начал с истории, доказывая, что столкновение между советской властью и учредительным собранием не случайное текущее явление. Это подготовлено всей историей русской революции, которая была поставлена перед неслыханными задачами социалистического переустройства общества. Сказав о событиях 1905 года, о революции 1917 года, Ленин с особой убедительной силой говорил о рожденных еще в 1905 году Советах, что это нечто великое, новое и небывалое в истории мировой революции, как форма демократизма, имеющей себе равный ни в одной из стран как нужны были именно эти слова в момент, когда враги в опять разрушенной демократии в лице учредительного собрания, и когда даже у не врагов сосёт под ложечкой какое-то сомнение